Глава 2. Свой крошечный закуток на Первомайской Игорь Князев делил с братом Антоном. По нынешним временам это, вообще-то говоря, сказочное везение и настоящее богатство. И собственный угол, и живой брат. Химкостюм, уже прошедший обработку, но так до сих пор и заляпанный кровью, Игорь сбросил на пороге. От шлема, бронежилета и прочей сбруи он избавился еще раньше. Сдав все это добро вместе с оружием в арсенал, по станции разгуливать вооруженным строго запрещалось. Единственное исключение для тех, кто при исполнении. Антон против обыкновения был дома. «Ну что, вояка!» — довольно улыбнулся он. «Наигрался в солдатики. Все члены домой принес или что-то оставил на поле брани?» Он, как обычно, сидел, обложившись своими бумагами и покоробившимися от сырости старыми книгами. Что-то чертил, сверял, исправлял в бесчисленных схемах и планах. Все как обычно. И не волновал его, казалось, совсем готовившийся несколько месяцев победоносный поход, которым буквально жила вся республика. И не волновала очередная победа. Как не волновало ничего на свете, кроме любимых подземелий и штолин. И книг. «Все шутишь, Антошка!» – насупился Игорь. «А мы сегодня жизнью рисковали ради таких вот книжных червей, которые вас об этом, товарищи военнослужащие, вовсе не просили». Антон быстро записал что-то на клочке бумаги и вновь уставился на лежавший перед ним план, грызя карандаш. «Нравится вам адреналин? Пожалуйста, щекочите себе нервы. У нас, червей, другие развлечения». «Мы, между прочим», — продолжал дуться Игорь, которого всегда обжигало пренебрежительное отношение к армии насквозь цивильного, как выражался командир братца. «Добра всякого притащили выше крыши». «Провел ладонью у себя над головой, в том числе и на твою долю. Хотя ты этого не заслужил». Антон бросил карандаш на план и с хрустом потянулся всем своим щуплым телом. В отличие от брата, он богатырскими статями похвастать не мог и выглядел рядом с ним подростком. Хотя все было совсем наоборот. Младшим и на целых пять лет был именно Игорь. — Ну, конечно, я ведь просто гулять хожу, не то что вы, вечно занятые своими подвигами. — Не, ну, я не это, конечно, я... — промямлил Игорь. Да, осморозил глупость, хватанул. Ведь его брат был одним из лучших разведчиков-аналитиков. Великолепно разбирался в паутине технических туннелей и прочих коммуникаций, оплетающих туннели, словно лианы деревья в джунглях. И относительно безопасный маршрут к взятому, наконец, сегодня торговому центру проложил именно он. «Да и что вы там сегодня добыли?» усмехнулся Антон. «Только не говори, попытаюсь угадать. Ну, во-первых, бухло. Его-то вы нашли массу, и это уж, конечно, большая часть вашей добычи, верно? Верно, вынужден был признать правоту брата Игорь. Основную часть груза, которым безжалостно навьючили всех без разбора и ополченцев, и армейских, составляли жидкости, укупоренные в давно лишившихся этикеток бутылки бесцветного, зеленого, коричневого, и даже темно синего стекла. Игорь был равнодушен к крепкому спиртному, предпочитая ему легкое пиво, которое варили прямо тут в подземелье из грибов. Но многие его товарищи, невзирая на строжайший запрет командиров, изрядно надегустировались по дороге невиданных напитков. А продовольствие минимум, сознанием дела подмигнул брату Антон, Разве что консервы, да и у тех все сроки хранения давно вышли. И тут он был прав. Всем была памятная эпидемия, поразившая обе станции, и Первомайскую, и Щелковскую, пару лет назад, когда в результате такого же лихого рейда удалось очистить от нежити продуктовый склад, сохранившийся почти что в целости из-за своего расположения в подвале обрушившейся 14-этажной свечки. Тысячи банок мясных и овощных консервов, сгущенного молока и прочих деликатесов были с триумфом доставлены в республику. Подверглись самой тщательной экспертизе специалистов, были признаны годными к употреблению. И едва ли не все население от мала до велика свалило с ног неизвестная хвороба, против которой были бессильны все снадобья, имевшиеся в распоряжении местных искулапов. Лекарства, разумеется, тоже были все без исключения просроченные. Хорошо еще, что эпидемия не переросла в настоящий мор, но кладбище, расположенное в кольцевом туннеле за Щелковской, пополнилось десятком свежих могил. Ну ладно, примирительно отмахнулся Игорь. Но Антон, кажется, завелся уже всерьез и останавливаться не собирался. «Бытовая техника». «Барахло, мало на что пригодное». «Одежда». «Вряд ли уцелело хоть что-то. Стройматериалы, инструменты. Ну вот, наверное, единственное, что может принести хоть какую-то пользу». «Ты мою банку не видел?» – перебил князев младший брата, оглядываясь по сторонам. Банка была особенная, пивная, алюминиевая. Она и сама по себе представляла определенную ценность, а для Игоря вообще была чуть ли не главным сокровищем. Из нее он вырезал крепившиеся на матерчатые погончики лычки, число которых изрядно увеличилось за три года, отданные военной службе. «Вон, на полке стоит», — кивнул обличитель, потеряв нить своих рассуждений. «Постой», — опомнился он, — «опять повышение?» «Поздравляю, и кто ты у нас сейчас?» Старшина буркнул Игорь, прикладывая шаблон лычки к золотистому боку банки. Презрение брата к армейской атрибутики было ему давно и хорошо известно. Ого, вот это карьера, и трех лет не прошло. Ты уж сразу лейтенантские звездочки, про запас настрогай, а то вдруг банка потеряется, останешься навеки старшиной. Или знаешь что? Лучше режь сразу генеральские, а то вдруг изведешь всю банку на мелочь, а на самое главное это, на самые мясистые звезды, и не хватит. «Смейся, смейся!» Голос у Игоря осип, кулаки сжались. «Смеюсь, смеюсь!» «Кстати, а там, случаем, не было...» Антон сменил на смешливый тон, напросительный. «Не было!» — мстительно ответил Игорь. «Сгнило все напрочь! А ты чего хотел? Почти 25 лет!» «Ну да!» — вздохнул старший брат, возвращаясь к работе. «Четверть века!» Еще пять минут назад Игорь готов был растерзать насмешника почище довешней твари, что едва не снесла голову бате. А теперь ему вдруг стало жалко Антона. Ведь это единственный близкий ему человек. Если не считать Лариски, конечно. Он отложил свое рукоделие, протопал к сваленному у порога барахлу. Кстати, привести в божеский вид еще нужно, но еще чуть-чуть это может подождать и вытащил из-под штопанной-перештопанной прорезиненной ткани сумку. «На, держи!» Он кинул на стол перед Антоном несколько растрепанных книг в заплесневелых переплетах. «Вот это да!» Брат подгреб к себе Игореву добычу и принялся разглядывать ветхие страницы, прикасаясь к ним осторожно, как к величайшей ценности на свете. «Ну ты красавчик!» Вот за это тебе мое большое человеческое спасибо. Ничего не отвечая и приняв крайне мужественный и равнодушный вид, князев-младший занялся чисткой химкостюма. На сердце у него было тепло-тепло.